Глава тридцать девятая. Предательство. Винтер. У меня не было времени разобраться, что происходит. Промежуток между тем, как я ночью пришел в тронный зал, и тем, как Алена вытащила меня из зеркальной тюрьмы, казался смазанным. Я помнил отголоски боли, страх, отчаяние, но это были эмоции, а что происходило вокруг? И вынырнул я в самую гущу боя для того, чтобы понять, как мало тех, кто остался на моей стороне. Алёна, мама, Леонс, Астер, Дирей. А где Герден? Спрашивать было некогда. Оставалось надеяться, что с ним ничего не случилось, хотя этой самой надежды было мало. Предательство Дженьера не удивило, наоборот, было ожидаемо. Но когда окровавленный противник пал у моих ног, я не испытал ничего. Внутри была пустыня. ни торжества, ни радости победы. Я устал. Эти дни в родном мире измотали меня так, как не смогли несколько недель, проведённых на земле. А когда появилась нора и пришло понимание, что всем руководил не дженньер, а моя бывшая невеста, стало горько. Я упустил момент, когда всё пошло не так. Внезапно стало темно. Я призвал заклинание, чтобы снять ослепление, но лучше бы вокруг оставалась тьма, был бы шанс и дальше обманывать себя. нас окружило огромное войско магов, не десять и не двадцать, они были повсюду, зеркальные копии, которые могли сражаться как настоящие. в пятером нам не справиться, тем более что мама пока не боец, а Алена плохо владеет магией. Нора замерла за спинами своей охраны с гадинкой ухмылкой. мама ошиблась. Зеркальный магей Нора владела в совершенстве. "Достать бы. Не советую размахивать заклинаниями", хмыкнула она. "Помни, что зеркальную тюрьму твоего отца могу открыть только я. Снежана его не дозовётся, у повторной печати силы не та". Пожертвовать отцом? Да, не было никаких гарантий, что он жив и здоров, но я надеялся. А если есть хоть малейшая надежда, сдаваться нельзя. Ну что, поиграем в Интер ди Айсон? Норм махнул рукой, и на нас посыпался град заклинаний. Я призвал щиты, но что такое семеры считает трёх женщин против 50? "Уведите Алёну", крикнул парням. Вирей попытался, но жена вырвалась и снова замерла за моей спиной. Не уйдёт. А я не мог атаковать. Магии хватало только на защиту. То же самое касалось и Вирая с астаром. Алеонс сосредоточил щиты на матери и сестре. Что ж, похоже, мы все останемся здесь. Значит, нужно забрать с собой как можно больше врагов. Но я даже не успею понять, кто из них настоящий. Нас стеснили к стене. Я отбивал атаку за атакой, пот заливал глаза, руки заледенели до локтя. Дурной знак приближающегося магического истощения. Но сдаться ни за что. Извернулся и атаковал. Первый ряд противников исчез под укрыли ледяные осколки. Нет, не так. Надо найти другой вариант. Алёна, можешь позвать из зеркал наше отражение? спросил без особой надежды. Попытаюсь. Почувствовал, как всклохнула магия и ничего. Следующий удар зеркальных копий пробил мои щиты. Вскрикнула Алёна, Но обернуться я не успел. Осколок зеркала застрял в плече, другой ударил в ногу. Призывал лёд, чтобы остановить кровь, но помогало мало. Только кровопотери мне не хватало. Ещё удар. Винтер. Я всё-таки оглянулся. Алёна лежала на полу бледная, неживая. Светлое платье быстро алело, пропитываясь кровью. Нет. Нет. В груди что-то оборвалось. Сознание милосердно уплыло, оставив только чистый гнев, и этот гнев искал виноватых. Задрожали стены и пол, потолок посыпался вниз. Я стиснул кулаки. "Вин, что ты делаешь? Ты нас всех тут похоронишь", пыталась докричаться до меня Асия. Я слышал её, но не понимал. Стены тряслись всё сильнее, зеркала пошли трещинами. "Прости, отец. Это конец". Потолок рухнул, взметнула с ледяная крошка, а я даже не пошатнулся. Зато ряды противника редели на глазах. Нет зеркал, нет их сил. Еще немного. Нора вскрикнула и бросилась бежать, только в дверях ее уже ждали. Винтер ко мне кинулся Герден. Винтер Айсенович, я, конечно, люблю архитектурные новшества, но зачем в вашей стране ледяной саркофаг? услышал знакомый голос и не поверил своим ушам. За гердом и его женой спешил Зарицкий. С ним были ещё какие-то люди, среди которых узнал только Влада и Рысю, а за их спинами стояла Ская, сжимая в пальцах что-то светящееся. Лицо моей сестры не обещало врагам ничего хорошего. Утихомирить магию, всё равно как остановить смертоносную волну, и это вымотало меня едва ли не больше, чем бой. А Скайя вдруг заговорила, и ее голос зазвенел под разрушенными сводами. Нора, у меня в руках нить твоей судьбы. Одно движение, и я оборву ее. Клянусь, пусть это и лишит меня дара. Подожди, сиплым чужим голосом вмешался я. Отец, зеркальная тюрьма. У тебя есть шанс выжить. Скайя посмотрела на Нору. Я. Я открою тюрьму, но мне нужны гарантии. Мы не убьём тебя, слово жрицы. Я плохо понимал, что происходит, и события сохранились в памяти смутными урывками. Вот Нора читает заклинание, вот рядом с ней стоит мой отец, обводит зал мутным, но не безумным взглядом. Чёрные волосы стали белее снега, будто он постарел на 10 лет. В груди щемит Горит огнём печать на запястье, но оглянуться страшно. Алёна ещё жива, но я боюсь увидеть, что всё кончено. Винтер, голос отца. Айсен в упымачихе, которую я не сразу заметил рядом с дочерью. Заставил себя развернуться. Алёна всё так же лежала на полу, над ней склонилась моя мама, к ней присоединился незнакомый маг с земли. Всё будет хорошо, втолковал он мне. Ничего серьёзного. Слышите, молодой человек? Я не слышал, точнее, не осознавал. Кто-то взял меня за руку. Шум в ушах становился всё сильнее. Заметил испуганный взгляд Алёны, почувствовал что-то солёное на губах. Кровь. Откуда? Кажется, это была последняя связанная мысль перед тем, как я рухнул рядом с женой. Алёна, когда я успел отключиться? До последнего держала над нами щиты, а что потом? Голова болела нещадно, любое движение отзывалось тошнотой. Алёна услышала знакомый женский голос, только никак не могла понять, кто это. Алёна, тебе лучше не шевелились. Магия исцеления ещё действует, хотя бы час нужно полежать. Вот, попей, станет легче. К губам прижали стакан с чем-то сладким, похожим на вишнёвый сок. А я наконец поняла, чей это голос. Асия, старшей из сестёр Винтера. Винтер. Где Вин? просепела невнятно. Не беспокойся, он спит. Вам обоим досталось надо отдыхать. Прислушалась к печати на запястье. Ничего не ощутила, но и боли не было. Может, и правда спит. Надо вставать. Пока своими глазами не увижу, что с мужем всё в порядке, не успокоюсь. Попыталась приподняться, но рухнула на подушку. Еще как минимум час, повторила Осия. Не бося, с ним мама и ваши маги. Можно подумать, мне стало спокойнее. Как бы не так, но головокружение усилилось, и я закрыла глаза. Потерпи, Вин. Сейчас немного полежу и приду. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я вновь вынурнула из мариева, голова не так кружилась, да шната ушла. В отдалении слышались голоса Асии и Скае. Сколько можно удерживать её спящей? Аси, не вечность же. Не вечность, отвечала старшая. Но сейчас Алуне лучше спать и не волноваться. Это глупо. Она нужна Винтеру. Она сейчас ничего не сможет ему дать, Скае. Думаешь, её печать не перетягивает на себя часть его состояния? Перетягивает. Её собственные раны мы залечили. Аси, где Винтер? Принцессы вздрогнули и встрепенулись как испуганные пташки, а я поднялась с постели и пошатываясь побрела к ним. В соседней комнате буркнула Скайя: "Что с ним? И не советую врать, всё равно узнаю". Видимо, выглядела я страшно. Чувствовала себя так же, но это мало заботило. Магическое истощение. Похоже, Асие переложил разговор со мной на плечи сестры. Ранения не такие уж серьёзные, но магия будет восстанавливаться долго. Он почти осушил свой резерв. Для мага это опасно. Хорошо, что есть ты, иначе было бы хуже. Проводите меня к нему. Сейчас мне было плевать на всё, на то, откуда вдруг взялись маги из земли, на то, что я шагаляю по дворцу в одной сорочке, и на то, что почти не чувствую рук. Винтер, вот это было важно. Я оперлась на плечи девушек. И они довели меня до соседней двери. Асия распахнула её, и я переступила порог, внутренне приготовившись к чему угодно. Винтер лежал на кровати. Его тоже раздели, и сейчас до пояса было одеяло, а выше сплошные повязки. Да, он спал. Только этот сон мало отличался от смерти, и я чувствовала, думала, буду реветь и рвать на себе волосы. Но отчаяния не чувствовала. Было понимание, что я ему нужна, и пустота, грозившая поглотить нас обоих, проковыляла до постели и легла рядом. Был ли в комнате кто-то ещё, не обратила внимания. Осторожно обняла Винтера, стараясь не повредить ни одной повязки, опустила голову ему на плечо и закрыла глаза. Было холодно, но я ощущала тоненькую ниточку, связывающую наши запястья. Вин тянул из меня магию, и пусть. Жаль, что у меня ее мало. Я бы все отдала, лишь бы ему стало легче. Зато можно было слушать его тяжелое дыхание и знать, что жив, что мы вместе и справимся. Оставьте нас, попросила тихо. Кто бы ни был рядом, меня услышали. Шаги растворились в коридоре. А я провела пальцами по заледеневшей руке Винтера. Вот и все, да? Наш бой завершен. Настоящие преступники найдены. Вернулся ли отец Винтера? И что случилось с Норой? Погибла, как и Дженьер, или нет? Ничего для вопросов придёт время. А сейчас мне был нужен Винтер, нужен как воздух. Спи, любимый мой. коснулась губами его щеки, я буду рядом. Из сна вынырнула, когда за окнами было уже темно, нас никто не тревожил, если кто-то и заходил, я этого не слышала, чувствовала себя отдохнувшей, голова не болела и не кружилась, вот и отлично. И то, что Винтер не спит, я ощутила сразу. Он обнимал меня осторожно, бережно и дышал в макушку. Проснулся. подняла голову, отыскала губами его губы. Соня. Кто бы говорил? Я уже час за тобой наблюдаю, едва слышно ответил Винтер. Его голос сепел, мой был не лучше. А я пришла к тебе ещё раньше. Значит, я первая, потёрлась носом о колючий подбородок. Холод отступил, но кое-кто продолжал подпитываться моей магией и, кажется, этого не замечал. Как думаешь, сколько мы проспали? спросил Винн. Не знаю, было утро, а сейчас уже темно, часов 12. Двое суток, раздался из угла очень знакомый и недовольный голос. Следи тут за вами. Здравствуйте, Альберт Данилович, усмехнулся Винтер, а Яна натянула одеяло до подбородка. Как неудобно получилось. Здравствуйте, Алёна Винтер, как самочувствие? Зарецкий будто материализовался из воздуха. Бывало и лучше, признался муж. Неудивительно. Говорить сможете или мне утром зайти? Нет, до утра умру от любопытства. Винтер похоже решил также, потому что помог мне сесть и заботливо укрыл одеялом от взгляда начальства. Сейчас. Не сомневался вас. В глазах Заритского плясали смешинки. Вам наверняка интересно, откуда мы взялись, Кайус. После твоих подвигов на земле, Винтер, я повесил на тебя маячок, и когда его сигнал вдруг пропал, понял, что вам нужна помощь. Мы переглянулись. Возмущаться к чему, если появление Заридского спасло нам жизнь? Зеркальная тюрьма. Она поглотила маячок. Именно. И я собрал отряд. Все-таки ты наш сотрудник, пусть к работе пока и не приступил, а у нас своих не бросают. И если честно, опасался, что твои родственники решат от тебя избавиться. Вот мы и активировали арку чуть раньше, чем обещали. Спасибо. Не за что. Обращайтесь, подмигнул Зарецкий. Теперь о результатах нашей, скажем так, кампании. После того, как ты рухнул в обморок. Да-да, Алёна, героически отпраздновать победу у твоего супруга не хватило сил. Так вот, после этого преступницу мы задержали и допросили. Барисовывалась интересная картина. Оказывается, в последние месяцы госпожа Нора и ее сообщник Дженьер воплощали в жизнь тщательно продуманный план. В начале все было невинно: Нора завоевывает внимание принца, Дженьер женится на принцессе, потом от короля по-быстрому избавляются, и власть в руках любовников. Но один глупый мятежник спутал им игру. Джиннер и Нора испугались, что ты захватишь престол, и по-быстрому выдали твои планы отцу, и тот отправил тебя в ссылку. Джиннер по-прежнему собирался жениться на Асии, но на троне прочно сидел король. Они избавились от него, решив возложить вину на бывшую жену Айсена, которая как раз явилась во дворец выяснять отношения из-за сына. Единственное, чего заговорщики не ожидали, что Посох их не примет, и Асия позовёт Винтера. Закончил я за Альберта. Именно, Алена. Но вернулся принц и не один. Пришлось срочно менять планы. Нора попыталась развести вас с Винтером, а когда не вышло, избавилась от неугодного жениха. Но она недооценила тебя, Алена, и силу вашей связи. А еще не ожидал, что Асия порвёт с Женером. Пришлось нашим героям действовать быстро и необдуманно. Хотя у них почти получилось. Когда мы забирали вас из тронного зала, вы не особо-то отличались от мёртвых. Кстати, тронного зала во дворце больше нет. Почему? спросила растерянно. Потому что твой супруг его разрушил. Хотел похоронить вас под его обломками. Покосилась на Винтера, а он сделал вид, что речь не о нём. Король Айзен успел вынести ныне приговор, так как преступницу обещали не убивать, отправили её в другой мир, и не на землю. А в Крае неприятное место, даю слово. Думаю, оттуда она не вернётся. А мои друзья, мама, они в порядке? спросил Вин. Да. Немного потрепанные, но живы. Мы заставили их разойтись. Батюшка твой, на удивление, тоже здоров. Только истощён магически и жаждет тебя видеть. Не сейчас. Винтер напрягся и я ощутила всплеск магии. Конечно, не сейчас. Ночь на дворе. За сим позвольте откланяться, дамы и господа. Увидимся утром. Отдыхайте. И Зарецкий лёгкой походкой, будто канатный приспун, удалился из комнаты, а мы с Винтером посмотрели друг на друга и рассмеялись. Вот это влипли. И как ещё живыми выбрались? Что-то есть хочется, заявило моё несчастье. Позовём прислугу посреди ночи и пошлём на кухню. Боюсь, вместо еды приведут целителя. Сами? Сами. Как мы боролись с притяжением к кровати отдельная история. Но когда четверть часа спустя доползли до гостиной, нашли там поднос с печеньем и соком. Возблагодарив неведомого благодетеля, мы уселись за стол и в мгновение ока уничтожили все запасы. Жить сразу стало легче. Алён тихо позвал Винтер. М? Mm -hmm. Едва заставила себя оторваться от последней печеньки. Не пугай меня так больше. Кто бы говорил, ваше высочество? Кто бы говорил? Улыбнулась в ответ.